Глава тридцать четвертая. Надо дать должное мужчине, он быстро пришел в себя и словно главнокомандующий на плацу распорядился. «Хм, я должен сообщить вашим родным, что вы живы, а пока будете жить в клане грантов. Жена у меня одна, и это Елена. Слушайтесь ее беспрекословно. Никто здесь вас не обидит, но работать будут все. Замок переживает не лучшие времена». «Жить будете в светлой половине замка. На втором этаже достаточно комнат, выберите себе любую. Но придется вам их отмыть самостоятельно. Грану можете обращаться за помощью. Кам проследит, чтобы у каждого была необходимая мебель в покоях. Всем все понятно?» «Да!» Пискнули девушки, зачарованно внимая каждое слово Аластера, прям как мартышки за удавом К из мультфильма о «Можете разойтись. Елена, пройдем в кабинет». «Конечно!» – одобряюще улыбнулась мужу, довольная, как слон после таких-то слов Аластера и с трудом усмирила порыв броситься на мужчину, чтобы расцеловать. «Кам, Гран, проводите девушек на второй этаж!» Слышимся, капитан!» – отрапортовали мужчины. Пока еще пребывая в шоке, они чуть вздрогнули, стоило нити резко подскочить. Что было дальше, я уже не видела, подхваченная под руку мужем, была в буквальном смысле утащена в кабинет. Там Аластер, заперев дверь, крепко меня обнял, глубоко вдохнул и застыл, как вкопанный. «Не знаю, сколько мы так простояли, я решила, если уж ему так хочется, пускай обнимает». «Все же такой стресс для мужика. Не каждый с достоинством выдержит это нелегкое испытание». «Елена, ты бы их к делу приставила, пока я с землей разбираюсь». В полголос проговорил Аластер спустя, наверное, минут десять. «Хорошо, дорогой, как скажешь», — елейным голоском промолвила, неосознанно погладив мужа, пожатый в кулак руке. «Девочки вроде неплохие, но присмотреть за ними надо». Айли сказала, что не нужна она своему клану. Рона и Юна, и Нетта тоже уверены в том, что им будут не рады. «Сообщить о них я должен», — ответил муж, тут же выругался. Гессер совсем спятил, раз такое вытворил. «А ты сомневался?» Но хоть не убил, то ладно. А что касается его вдов, если не нужны они своему клану, надо их замуж выдать. Воинов у тебя хватает. Выбери лучших. Титулом награди. Земли выдели». «Елена, ты послана мне Рейгалем». «Конечно, только надо отписать его величество. Он должен одобрить мое решение». Обрадованно воскликнул муж, с видимым облегчением улыбнувшись. Ну да, ни шапки раздаешь, а пока мы выкуп девушкам вернем. Нет больше слез мортом в горах смергла, обреченно произнес Авастер, виновато на меня взглянув, добавил. Я сделаю все, чтобы вернуть былое величие клану грантов, но пока я ничего не могу тебе дать. У меня все есть, улыбнулась мужу. Ты, главное, реши с закупом продуктов и слуг бы нанять не мешала, а мы с девочками обсудим, чем сможем тебе помочь. Все же им здесь жить, пусть тоже участвуют». «В деревне объявил, завтра с утра придут люди, сама выберешь слуг». «Отлично, и найди Онгуса, уверена, он еще немало скрывает». «Найду». Завещим голосом проговорил мужчина, снова сжимая меня в своих объятиях, шепнул. «Ты моя, Шелки». «Ну нет, только не она», простонала, обиженно стукнув мужу по груди, заметив смех в его глазах. «Я помню, что обещал дать тебе время привыкнуть ко мне», – прихрипел мужчина. В его глазах вспыхнул предвкушающий блеск, и он жадно прижался к моим губам. В этот раз поцелуй был более жестким, чем ранее, неумолимым, жарким, настойчивым. Его губы больше требовали, а в них ощущался голод. «В этом поцелуе я ощутила затаенный огонь, который угрожал поглотить меня». И я не только раскрыла губы, безотчетно обхватив плечи Аластера, притянула его к себе. «Надо остановиться!» – просипела я, чуть отстраняясь от возбужденного мужчины. Мутным взглядом смотрела на тяжело дышащего Аластера, мысленно ругаясь на своих тараканов в голове, которые не дают мне забыться и насладиться счастливым мгновением. «Почему?» «Да, ты права». Пробормотал муж, беглым взглядом, окинув кабинет, проговорил. «Здесь неподобающее место». «Угу», — кивнула, будто меня именно это волновало. Отошла на безопасное расстояние, поправила тунику. «Мы не осмотрели темную часть замка, как-то не до того было. Пойдем глянем». «Да, идем», — рассеянно кивнул, Зироша волосы рукой, неловко улыбнулся, сказал. «Прихватим с собой грана или пойдем вдвоем?» «Лучше возьмем с собой грана» поспешил ответить, опасаясь оставаться с мужем наедине. Друга и соратника Аластера мы нашли на втором этаже в одной из комнат. Мужчина, смущенно посматривая на Али, чинил замок в двери и выглядел при этом, как кот незаслуженной налопавшейся сметаны. Оказалось не просто вытянуть его из покоя в вдовушке, но грозный окрик капитана, и воин быстро очнулся, припустив за нами. э промычал Гран, оторопило, уставившись на разруху выломанная и стиротливо висевшая. Первая дверь удивила обоих мужчин. Я же неопределенно, пожав плечами, тихо буркнула. «Ключи наверняка у Онгуса». Вторая дверь повернув в недоумение и легкую панику. Пришлось спешно оправдываться. «Это не мы. Это девчонки, видимо, пытались выбраться». Протараторила, невольно поежившись. Стоило только, увидев глубокие полосы на двери, выглядевшие так, словно дикий зверь пытался пробраться. «Гран, эти вещи надо отнести девушкам. Пусть заберут то, что принадлежит им». Распорядился Аластер после осмотра комнат. «Мебель тоже отсюда вынеси и позови Солта. Он неплохо разбирается в строительстве. Пусть осмотрит остальные помещения. Они еще при Арсе разрушались. И отец велел запереть двери, чтобы никто не пострадал». «А с этим как быть?» Спросил мужчина, указывая на гору сломанной мебели, обнаруженной в одной из комнат. «Пусть осмотрит тот, кто работает с деревом, надеюсь, это еще можно спасти», ответила Зооластера, продолжив с интересом разглядывать потрясающую красоту кружева, найденное на кровати девушек. Еще один час осмотра ничего нового нам не дал. Пустые помещения, некоторые двери заколочены, и было заметно, что их давно никто не касался». Три комнаты, где пребывали в заточении Али, Рона и Юна, были единственными жилыми. Правда, обстановка была скудной, а из окон поддувала, но они были настолько узкими, что помещение не успевало остыть. «Все, здесь больше смотреть нечего», — сердито заворчала, ощутив полную гамму чувств, когда отчаяние и надежды разбиваются о суровую действительность. Идя в эту часть замка, тайне я желала найти припрятанные сокровища, но темные, заброшенные комнаты уничтожили все мои мечты в дребезге. «Да, пора возвращаться», — согласился Аластер, привычно подхватил меня под руку, вывел меня из комнаты. «Сегодня был непростой день. Завтра я должен съездить к берегу и проверить, как ведется строительство пирса. Еще месяц назад я отправил часть воинов, чтобы начали работу». «Отлично. Водные пути нам нужны», задумчиво проговорила, перешагивая через обломок двери. «У нас тоже дел хватает». «Зачем тебе масло смои?» вдруг спросил Валастер, пристально на меня посмотрев. Гран тоже чуть замедлил шаг, подслушивая. «Оно ядовито, если его есть, а я не собираюсь», хмыкнула, взглянув на обоих мужчин, добавила. «Я пока не уверена, поэтому расскажу позже». «Ой, а кам за этим приходил? Масло готово». «Да, немного в бутылке». «Ура! Я убежала!» Обрадованно воскликнула, расцеловав мужа в щеке, не обращая внимания на его удивленный взгляд. Поспешила на второй этаж, надеясь там встретить Кама.